Глава шестая От IBM он спасается в кино. В Хемпстедском Эвремене взором его предстают фильмы со всего света, снятые режиссерами совершенно новыми для него именами. Он просматривает ретроспективу Антониони в фильме под названием Ле женщина блуждает по улицам обожженного солнцем пустынного города. Ее томит беспокойство, боль. Причина этой боли ясна не вполне. Лицо женщины не вдает ничего. Это Моника Витти. Она с ее бесподобными ногами, чувственными губами и отрешенным лицом преследует его. Он влюбляется в Монику Витти. Ему снится, что он, именно он, единственный из всех мужчин мира, избран, чтобы успокоить и утешить ее. Он слышит стук в свою дверь. Перед ним Моника Витти. Палец ее прижат к губам, молчание. Он делает шаг к ней, заключает ее в объятия. Время останавливается. Он и Моника Витти — единое целое. Но подлинно ли он тот возлюбленный, которого ищет Моника Витти? Сможет ли он утолить ее боль лучше, чем мужчины из фильмов с нею? Даже если он отыщет для них и двоих комнату, тайное прибежище в каком-нибудь тихом, потонувшем в тумане квартале Лондона, она, скорее всего, так и будет — выскальзывать в три утра из постели и сидеть за столом в сверкании единственной лампочки, вынашивая, выкармливая свою боль. Боль, которая мучает Монику Витти и других персонажей Антониони, принадлежит к разновидности ему незнакомой. На самом деле это совсем и не боль, но нечто более глубокое. Ангст, страх, беспокойство. Ему хотелось бы узнать вкус этой ангст пусть даже для того, чтобы понять, что она собой представляет. Однако, сколько он ни старается, ему не удается отыскать в своей душе ничего, что могло бы сойти за ангст. Похоже, что ангст – принадлежность европейская, сугубо европейская, и ей еще предстоит отыскать дорогу в Англию, не говоря уж об английских колониях. Статья в Обсервер утверждает, будто ангст европейского кинематографа произрастает из боязни ядерного уничтожения, а также из неопределенности, возникшей после смерти Бога. Ему не верится, будто Монику Витти, которая могла бы преспокойно сидеть себе в прохладном гостиничном номере или предаваться любви с мужчиной, погнала на улице Палермо от яростный красный шар солнца именно водородная бомба или неспособность Бога побеседовать с нею. В чем бы ни состояло объяснение по правдиве, она должно быть сложнее этого. Ангст гложет и героев Бергмана. В этом и состоит причина их неисцелимого одиночества. Впрочем, что касается бергмановской ангст, обсервер рекомендует не принимать ее слишком всерьез. Тут попахивает претенциозностью, говорит обсервер, аффектацией, лишенной связи с долгими скандинавскими зимами, с ночами беспробудного пьянства, с похмельем. Даже газеты, которые представлялись ему либеральными – Guardian, обсервер, враждебно, как начинает он понимать, относятся к жизни сознания. Сталкиваясь с чем-то глубоким, серьезным, они спешат посмеяться, отделаться остротой. Новое искусство, американская поэзия, электронная музыка, абстрактный экспрессионизм воспринимаются всерьез лишь в крохотных нишах наподобие третьей программы. Современная Англия оказывается страной до бедного мещанской, мало отличающейся от Англии Угэ Хенли и пышных торжественных маршей, на которые в 1912 году так гневался Эзра Паунд. И что же в таком случае делает он в Англии? Не был ли приезд в нее огромной ошибкой? Ведь перебираться куда-то уже слишком поздно. Быть может, Париж, город любви, подошел бы ему куда больше, если бы, конечно, он сумел освоить французский. Он подозревает, что в духовном отношении чувствовал бы себя в Стокгольме как дома. Да, но как быть со шведским? И чем он станет зарабатывать на жизнь? В IBM он держит фантазии насчет Моники Витти при себе, как и иные свои артистические притязания. По причинам ему непонятным, один из коллег-программистов, Билл Брикс, выбрал его себе в приятели. Билл коренаст и прищав. У него есть подруга, Цинтия, на которой он намерен жениться. В скором времени он собирается внести первый взнос за одноквартирный домик в Уимблдоне. В то время как прочие программисты отличаются безупречным, приобретенным в классической школе выговором и начинают день с просмотра финансовых страниц «Телеграф», выясняя цены на акции, Билл Брикс говорит с явственным лондонским акцентом а деньги своих хранит на счету строительного общества. Каково бы ни было его социальное происхождение, не существует причин, по которым Билл Брикс не смог бы преуспеть в IBM. IBM ⁇ компания американская, к британской классовой иерархии она относится неприязненно. В том-то и сила IBM. Любой человек может подняться в ней на самый верх, потому что в счет идет только преданность компании, да усердный, упорный труд. Билл Брикс работает с усердием и, несомненно, предан IBM. Более того, Похоже, Билл Брикс отчетливо сознает главные цели и IBM и Центра обработки данных на Ньюмен-Стрит, чего он о себе никак уж сказать не может. Сотрудникам IBM выдают книжечки с талонами на питание. Один такой талон позволяет вполне прилично поесть на 3 шиллинга и 6 пенсов. Сам он предпочитает кафе Лайнс, близ станции подземки тотным Корт-Роуд. Там можно пастись в салатном баре, сколько душа попросит. Однако любимое место программистов IBM — это у Шмидта на Шарлотт-стрит. Поэтому с Биллом Бриксом он ходит к Шмидту, съедая там шницель по Венски или рагу из зайца. Разнообразие ради они иногда заглядывают в Афину, что на Гудж-стрит, по лакомцу мусакой. Если нет дождя, они, прежде чем вернуться к своим рабочим столам, совершают после ланча небольшую прогулку по улицам. Список тем, которые он и Бил Брикс — Безмолвно согласились в своих разговорах не затрагивать, настолько пространен, что с существованием оставшихся вне его можно только дивиться. Они не обсуждают своих желаний или серьезных планов, семей и обстановки, в которые выросли, политики, религии, искусства. Футбол мог бы оказаться вполне приемлемым, если бы не то обстоятельство, что об английских клубах он ничего не знает. В итоге остаются погода, забастовки железнодорожников, цены на жилье и IBM, планы IBM на будущее, клиенты IBM и планы этих клиентов, а также кто и что в IBM сказал. Разговоры получаются скучноватые, но это лишь внешняя их сторона. Всего два месяца назад он был бестолковым провинциалом, сошедшим в Саутгемптонской гавани под мелкий дождичек. Теперь же он в самом сердце Лондона – неотличимый в своей черной униформе от любого другого лондонского служащего, обменивающийся с самым настоящим лондонцем мнениями касательно обстоятельств обыденной жизни, успешно следующий всем правилам беседы. Если так пойдет и дальше, если он будет уделять больше внимания произношению гласных, на него вскоре и вовсе перестанут обращать внимание. В толпе он будет сходить за лондонца, а со временем, глядишь, даже и за англичанина. Теперь, когда у него появился заработок, появилась и возможность снять отдельную комнату на Арчуэр Роуд в северном Лондоне. Комната расположена на третьем этаже. Из окна ее открывается вид на водохранилище. В комнате имеется газовый обогреватель и маленькая ниша с газовой же плиткой и полками для припасов и посуды. В углу висит счетчик. Опускаешь в него шиллинг, и счетчик отмеряет тебе газ ровно на эти деньги. Стол его не изменен. Яблоки, овсяная каша, хлеб и сыр плюс острые сардельки, именуемые чиполата. Чиполата он предпочитает обыкновенным сарделькам, потому что они не требуют холодильника, и не покрываются, подсыхая сальной пленкой. Есть у него подозрение, что в них подмешано к настоящему мясу немалое количество картофельной муки. Однако картофельная мука — это не так уж и плохо. Поскольку уходит он рано утром, а возвращается поздно, прочих жильцов ему случается видеть нечасто. Вскоре устанавливается рутинный распорядок. В субботу он проводит в книжных магазинах, художественных галереях, музеях, кинотеатрах. По воскресеньям читает у себя в комнате «Обсервер», потом отправляется посмотреть фильм или прогуляться по парку. Хуже всего вечера, субботний и воскресный. Вот когда на него накатывает «Одиночество», которому он обычно не дает воли, одиночество, схожее с дурной, серенькой и сырой лондонской погодой или с твердыми холодными мостовыми. Он чувствует, как застывает, как тупеет от немоты его лицо. Даже IBM с ее шаблонными разговорами лучше, чем это безмолвие. Он уповает на то, что из безликой толпы, в гуще которой он движется, выступит вдруг женщина, которая ответит на его взгляд, Зашагает, не говоря ни слова, бок о бок с ним, дойдет, все еще бессловесное, как и может стать ее первое слово, не угадать, до его комнаты, ляжет с ним, а после скроется в темноте и вернется на следующую ночь. Он будет сидеть над книгами и вдруг услышит стук в дверь, и снова обнимет его, и снова при первом полночном ударе часов скроется, и так оно и будет продолжаться, преображая его жизнь, высвобождая поток затаенных стихов, похожих на сонеты Корфею, Рильке. Из Кейптаунского университета приходит письмо. Вследствие с данных им с отличием экзаменов, говорится в письме, ему назначается стипендия в 200 фунтов для учебы в аспирантуре. Сумма слишком мала, слишком мала для поступления в аспирантуру английского университета. К тому же у него работа, и о том, чтобы бросить ее, нечего и думать. Если не отказываться от стипендии, остается только одно – зарегистрироваться в Кейптаунском университете в качестве аспиранта-заочника. Он заполняет регистрационный формуляр. В графе «Область исследований» проставляет, поразмыслив, литература. Приятно было бы написать математика, но что уж тут кривить душой? Для занятий математикой ему не хватит ума. Литература, быть может, и не столь благородна, как математика, но, по крайней мере, В литературе ничто его не устрашает. Что касается темы исследований, он подумывает поначалу предложить Кантус Эзеры Паунда, но в конечном счете выбирает романы Форда Медокса Форда. Чтение Форда хотя бы не требует знания китайского языка. Форд, урожденный Хьюфер, внук живописца Форда Медокса Брауна, опубликовал свою первую книгу в 1891 году в возрасте 18 лет. С той поры и до самой кончины, в 1939 Форд зарабатывал на пропитание исключительно литературным трудом. Паунд называл его величайшим стилистом-прозаиком своего времени и поносил английскую публику за то, что она его игнорирует. Сам он до сей поры прочитал пять романов Форда «Хороший солдат» и еще четыре, образующих «Конец парада», и пришел к заключению, что Паунд прав. Его увлекает сложная, поразительная хронология сюжетов Форда, хитроумие, с которым некая нота, мимоходом взятая и безускусно повторяемая, несколько глав спустя притворяется в лейтмотив. А кроме того, его трогает любовь Кристофера Тиджинса и куда более молодой Валентины Оннап. Любовь, которую Тиджинс отказывается довести до последнего разрешения, несмотря на полную готовность к этому Валентины, поскольку, говорит Тиджинс, Мужчине не следует идти по жизни, попутно лишая девиц невинности. Дравственный мир Тиджинса, основанный на здравомыслии, немногословности и порядочности, представляется ему совершенно обворожительным, квинтэссенцией всего английского. «Если Форд сумел создать пять таких шедевров, — говорит он себе, — наверняка должны существовать и другие, еще не признанные, разбросанные по его неупорядочному, едва-едва каталогизированному наследию, шедевры, которым он-то и поможет увидеть свет. И он немедленно приступает к чтению всего, написанного Фордом, проводя в читальном зале библиотеки Британского музея все воскресенья плюс еще два вечера в неделю, те, в которые этот зал открыт допоздна. Поначалу чтение разочаровывает его, однако он не отступается, извиняя Форда тем, что тот, когда писал эти книги, должно быть, только еще набирался мастерства. В одно из воскресений у него завязывается разговор с девушкой, сидящей за соседним столом. Они вместе отправляются в чайную музею. Ее зовут Анна, она — полька, еще не успевшая избавиться от легкого акцента. Говорит, что она — исследовательница, посещение читального зала — частью работы. В настоящее время она изучает материалы, посвященные Джону Спику, человеку, открывшему истоки Нила. Он рассказывает ей о Форде, о сотрудничестве Форда с Джозефом Конрадом, они беседуют о времени, проведенном Конрадом в Африке, о ранних годах его жизни в Польше и поздних стараниях обратиться в английского землевладельца. Пока они так разговаривают, он гадает, не знаменили ли это, что ему, исследователю Форда, выпало познакомиться в читальном зале Британского музея с соотечественницей Конрада? Не Анна ли та, что ему предназначена? Конечно, она не красавица. Эта женщина старше его. Лицо у нее костистое, даже костлявое. На ней практичные туфли без каблуков и бесформенная серая юбка. Но откуда же следует, что он заслуживает большего? Он совсем уж было собрался пригласить ее куда-нибудь, возможно, в кино, однако храбрость изменила ему. Что если даже после того, как он расскажет ей о себе, Между ними не пробежит никакая искра. Как он тогда выпутается из этой истории, не испытав унижения? В читальном зале есть и другие завсегдатые, такие же, наверное, одинокие, как он. Индиец с изрытым оспой лицом, к примеру, от которого исходит душок фурунклов и несвежих повязок. Всякий раз, как он выходит в туалет, индиец идет за ним и, кажется, сейчас заговорит, но так и не решается. Наконец, как-то днем они оказываются рядышком у раковины умывальника, и индиец задает ему вопрос. Он не из Кингс-колледжа, смущаясь, спрашивает индиец. Нет, отвечает он, из Кейптаунского университета. А не хотел бы он выпить чаю? Они сидят в чайной, и индиец спускается в долгий рассказ о своих исследованиях, посвященных социальному составу публики театра Глобус. Ему это не так уж и интересно, Однако он старается слушать индийца внимательно. «Жизнь сознания», — говорит он себе, — «не ели мы посвящаем себя, я и прочие одинокие скитальцы, по недрам британского музея? И обретем ли мы когда-либо воздаяние за то, что ведем эту жизнь? Расточится ли когда-нибудь наше одиночество, или жизнь сознания есть сама по себе, воздаяние?»